В том времени. Мой младший сын Мишка бежит по дороге босиком, в руках веревка, орёт улыбается и смотрит только вверх. Высоко в небе самодельный змей. Ни вперед, ни под ноги не смотрит. А зачем? Тут если и врежешься в живот какого-то незнакомого взрослого, то он тебя по голове потреплет. «Ты это чей такой пацаненок, а?» Тут, если на улице плачет малыш, то к нему быстро подойдёт кто-то с соседнего участка и во всём обязательно разберётся. И ребёнок доверчиво вложит свою ладошку во взрослую, грязную от грибов и малины, руку и пойдёт, всхлипывая и размазывая под носом соплю к своему обидчику. А взрослый будет их мирить, скрипив два маленьких детских мизинца. В Никитино время остановилось. Тут водители едут медленно, потому что или сами не совсем трезвые, или знают, на дорогах случаются дети. Тут на речке можно визжать, полоскать белье и мыться хозяйственным мылом. Тут пенка с клубничного варенья накрыта полотенцем от мух. Тут два ориентира всего – у пруда и у креста. Тут ничего не остается незамеченным. Все все про всех знают, и деревни делятся на на горе и под горой. И если то ты его точно найдёшь под горой. И наоборот. Тут взрослые не ругают детей за то, что те тырят клубнику в чужом огороде, потому что все знают, ещё немного и дети вырастут, посадят свою клубнику, и у них в огородах тоже будет хихикать и шушукаться чужая малышня. Хоть тут уже не осталось ни деревенских жителей, ни петухов, ни парного молока, мы все, выросшие в Никитина, остались в том времени. И наши дети, слава богу, тоже с удовольствием погружаются в Никитинскую глушь, в свободу и дремоту, где верша с карасями и купание на первом омуте, где дни рождения с гармошкой, с накрытым столом, к которому зовут всех, кто идет по дороге, и привыкают здороваться с каждым. Еще издали. «Здрасте, тетя Нин! Здравствуй, мой золотой!» И вырастают во взрослых, которые умеют друг другу доверять. Кажется, это главное.